Время тянулось медленно. И что я тут стою, как идиот? Скоро вернётся Мака, а меня нет. Да плевать я хотел на Маку. Э, нет, нет, так нельзя. Мака практически твоя жена, и ты почему-то совсем не беспокоишься за неё, хотя она молоденькая красотка и мало ли что взбредёт в голову каким-нибудь пьяным работягам. А тут совершенно чужая, немолодая баба. Да кому она нафиг нужна? И она наверняка умеет за себя постоять. Это просто идиотское нововждение. Я забуду о ней, как о прошлогоднем снеге. Ой, нет, нет, это плохая фраза. Забуду её как прошлогодний снег? И нужна на тебе как прошлогодний снег? Ну тут Во двор въехала знакомая Toyota. Вот и слава богу, с облегченіем вздохнул он. Посмотрю только на нее, и всё, поеду домой со спокойной душой. Домой душой. Паразитическая рифма отредактировал он сам себя, напряжённо следя, как она вылезает из машины. И вдруг произошло нечто кошмарно, как в плохом кино. Два парня подскочили к ней, отшвырнули, по-видимому, вырвали ключи, она упала в грязь и осталась лежать. Один из нападавших уже сел за руль, а второй ещё только обоезжал машину, чтобы сесть рядом, но тут Фёдор мгновенно развернул свою машину, преградив им дорогу, выскочил и свистнул так, что задрожали стёкла в нижних этажах. Налётчики выскочили и встаёт один с мантировкой и кинулись к нему, но он снова свистнул и показал им мобильник, мол, милицию вызвал. И парни бросились на утёк, оглашая двор отборным матом, а он кинулся к Ангелине. Она уже не лежала, а сидела, потирая ушибленную ногу. Вы в порядке? Давайте помогу. Спасибо. Господи, это вы? Я Это ваша машина. Вы их спугнули? Да вот. Вы можете идти. Кажется, да, но ногу ушибло. Ничего, ничего. Терпимо. Только вся в грязи. Ничего. Грязь очистится с волочи. Надо немедленно ехать в милицию. Да бросьте вы. Зачем? Машина же здесь благодаря вам. И со мной ничего страшного. Могло быть куда хуже, если бы не вы. Спасибо, Фёдор Васильевич. У меня просто нет слов. Ой, что? Каблук сломался. Вы уверены, что не хотите в милицию обратиться? Абсолютно. Только время терять и нервы тратить. Он крепко держал её под руку в мальчишески упаённом состоянии. Он сумел помочь любимой женщине в момент, когда она больше всего в этом нуждалась. Он герой. И она должна это оценить. Я ещё. Ого-го. Я ещё могу справиться с бандитами. А она рядом. Такая благодарная, такая слабая сейчас. Это не были оформленные мысли, а так, лишь набор необычайно приятных ощущений, не последним из которых была гордость. Позвольте вас проводить. Так, да, пожалуйста, нога всё-таки болит, ты каблук. Он вынул ключи из зажигания, закрыл машину, включил сигнализацию и повёл её к подъезду. Но вы машину держите во дворе? Нет, обычно я ставлю её на стоянку, но я хотела сначала занести домой покупки. А где же они? В машине. Сейчас доведу вас до квартиры и отгоню ваш лимузин на стоянку. Правда. Но, разумеется, эти твари могут вернуться, и если не угонят, то уж стёкла побьют или ещё как-то напакостит временно. А заодно и сумки ваши доставлю. Спасибо вам. Да не за что. Вы только позвоните на стоянку, лучше предупредите их. Tata. Да -да, верно, я сейчас. У неё так дрожали руки, что ему пришлось отобрать у неё ключи и самому отпереть дверь. В квартире стоял лютый холод. Боже мой! У вас что, отключено отопление? Нет, я просто забыла закрыть балкон. Шумашедшая женщина. Он бросился в комнату и закрыл балкон. Она сидела в прихожей на пуфике в полном изнеможении, закрыв глаза. Геля, вам Плохо, тихо спросил он. Может, врача вызвать? Ни в коем случае. Сейчас пройдёт. Вам надо глотнуть коньяку. У вас есть? Да. Я выпью потом. Где у вас коньяк? Я налью. На кухне, в правом верхнем шкафчике. Через минуту он принёс коньяк, налитый в чашку. Вот глотните. Рюмку я не нашёл. Пей, пей, тебе пейте. пейте, пейте Он поднёс чашку к её губам. Она отпила. Ещё глотните. Она покорно выпила ещё и подняла на него глаза. Он обомлел. В них была такая благодарность, почти любовь. Или это просто любовь? Его прошепот, но Нет, нет, ему показалось. У женщины стресс, геля. Вы в состоянии позвонить на стоянку? Да, разумеется. Спасибо, мне уже легче. Она на память набрала номер и твёрдым голосом, как ни в чём не бывало, сообщила охраннику, что заболела и машину поставит её знакомый. Он поспешил уйти, пустя чухается. Интересно. Она теперь влюбится в своего спасителя или наоборот, возненавидит за то, что я видел её слабость. Но до да чего странно. Я словно бы почувствовал, что ей грозит опасность. Впрочем, опасность грозила не столько ей, сколько её машине. Это, конечно, неприятно, когда угоняют машину, но не смертельно всё-таки. Однако между ними очевидно есть какая-то телепатическая связь или как там это чепуха называется. А я герой, богатырским свистом спугнул мелких воришек куда-то. Подшучивая над собою, он защищался от то щемящей жалости и нежности, которые переполняли его. А вот и я. Ваши сумки, мадам. Машина поставлена. Советую обзавестись балончиком или электрошокером. Боюсь, такие лихие малоуччики могут повторить попытку. Выизвлённая самолюбиемной растолкает таких типов чёрт знает на что. Она успела переодеться. Теперь на ней были брюки и мохнатый свободный свитер цвета тёмной вишни. И она была уже не такая бледная, или успела подкраситься. Но под глазом наливался синяк. Фёдор Васильевич, не знаю, как и благодарить вас. А я вам скажу. Улыбнулся он, она насторожилась. Не рассказывайте никому об этом происшествии. Почему? Потому что у любого слушателя этой душераздирающей истории может возникнуть вопрос. Какой вопрос? А что главин делал в вашем дворе? И вправду. А что вы делали в нашем дворе? Я приехал, чтобы повидать одну женщину. Какую женщину? испуганно спросила она. Не притворяйтесь, что вы не поняли. Я приехал, чтобы увидеть вас. Зачем? Голпиши вопрос, но хуже всего то, что я и сам не в состоянии на него ответить. Просто вдруг почувствовал, что должен приехать сюда и увидеть вас. Вот и всё. Он не стал рассказывать ей про свой сон. Ему вдруг показалось это пошлым литературным приёмом, хотя он и не выдумал ничего. Фёдоров Васильевич, не надо. Не надо ничего говорить, я и сам всё понимаю. Я хотела предложить вам кофе, спасибо не стоит. Я лучше поеду. Так вы обещаете никому ничего не рассказывать? Особенно Маке, он побогравел, но сдержался. Не волнуйтесь. От меня Мака ничего не узнает. И спасибо вам ещё раз. Если бы не вы, Если бы не я, вы бы определённо остались без машины, только и всего. Вашей жизни ничто не угрожало. Ну, я пошёл от греха подальше. И с этими словами он как ошпаренный выскочил на площадку. Сейчас он её почти ненавидел. Подъехав к макиному дому, он сразу заметил, что в окнах горит свет, значит, она уже вернулась. Чёрт, он совершенно ничего не придумал, но тут его осенило. Он развернулся и поехал к ближайшему ночному супермаркету. Купил букет красных роз, а заодно любимое Макино мороженое с шоколадной крошкой и позвонил ей. "Фейя, куда ты пропал? Я волновалась". "Да тут одному приятелю нужна была моя помощь". Через 10 минут он уже входил в квартиру. Мака бросилась ему на шею, потом потащила на кухню ужинать и весь вечер делилась впечатлениями о ремонте. Ему было хорошо и спокойно с ней, но немного скучно. И только утром, поставив перед ним яичницу с ветчиной и помидорами, она спросила Фитя: "А почему ты вчера подарил мне цветы? Ты в чём-то виноват передо мной?" Конечно, не моргнув глазом, ответил он ещё как виноват. В чём? помертвевшим голосом спросила Мака в том, что повёл себя как закоренелый холостяк. Даже не подумал позвонить, предупредить, заставил тебя волноваться, а когда сообразил, то решил хотя бы с помощью взятки вымолить твоё прощение. И всё? просветлела Мака. Нет, Ещё я весь вечер таскался по бабам, пил, гулял, шарялся и проиграл в казино все деньги фидинка. Я тебя обожаю. Инцидент был исчерпан. Весь вечер Ангелина дрожала от страха. Ей мерещились всякие ужасы. В квартиру вламываются, давишней налётчики, и чтобы отвести душу, глумятся над ней, мучают и в конце концов убивают. Она включила телевизор, но там показывали что-то такое же страшное: кто-то ночью вламывался в квартиру одинокой женщины на другом канале. Убийца в чёрной маске заносил нож над жертвой, и всё в таком роде. Никогда она не была трусихой, а сегодня же здорово испугалась. Но что всё-таки привело суд, да? Головина. Впрочем, это как раз понятно. Его привело желание. Эх, скотина. У него молоденькая жена или невеста, всё равно, а он, ну, с фулыч. питатель. Как они все? Да. Но он повёл себя просто героически. И дело не в том, что спугнул мерзавцев, а в том, что не растерялся и поступил именно так, как следовало, преградил им путь. Поступок настоящего смелого мужика, и вообще он вёл себя так по-мужски, почувствовал над собой он умный и до жути привлекательный. Ох, и счастливая Шмака, хотя какое же это счастье. Они ещё не поженились, а он уже дежурит во дворе другой женщины. Бедняжка Мака. А ведь я старше на 15 лет, даже чуть больше, я давно перестала быть женщиной. Я разучила лошадь с шорами на глазах, чтобы не отвлекаться. И что он во мне нашёл? Или просто Не в состоянии пропустить ни одной юбки. А чёрт его знает. Не хочу я о нём думать. Я уже знаю. Он предатель. Предаёт Макус с самого начала, потом предаст и меня, если я поддамся этому чувству. Что? Какому ещё чувству? Разве у меня ещё остались чувства? Она курила одну сигарету за другой и совершенно не могла спать. А утром, взглянув на себя в зеркало, обнаружила, что под глазом у неё синяк. О том, чтобы ехать в таком виде в издательство, не могло быть и речи. Ничего. Поруковажу по телефону, решила она, позвонила секретарше и сказала, что простудилась. Но с глазом что-то надо делать. Можно, конечно, поехать в салон красоты, Анна, как-то видела там даму, которую муж поставил в Фингал под глазом. После обработки Фингал стал практически незаметен, но я не хочу никому его показывать, не хочу говорить об этой истории.